и что ему осталось ждать только восемь дней. Тогда он почувствовал, что рассудок его колеблется и приближается сумасшествие. Его приходилось насильно заставлять принимать пищу, потому что он хотел уморить себя голодом. По окончании следствия его из секретной перевели в общую комнату, где он мог встречаться и говорить с прочими заключенными. Но мрачный убитый Он ни с кем не говорил ни слова и не выходил во двор тюрьмы. Товарищи по заключению прозвали его аристократом. Однажды утром пришла Бакара, но он, не говоря ни слова, посмотрел на нее мрачным и тупым взглядом. Бакара взяла его руку и опустилась перед ним на колени. — Бедный господин Фернан, как вы изменились! — сказала она взволнованным голосом. И действительно, его трудно было узнать. Бледное лицо его исхудало и осунулось. Он был тенью прежнего Фернана. Бакара сама очень переменилась. Из молодой, веселой и изящной женщины, жизнь которой была бесконечным праздником и беспрерывной цепью удовольствий, из беспечной и не помышляющей о будущем, она превратилась в женщину, подавленную горем и и раскаянием. На ее бледном лице ясно виднелись следы бессонных, мучительных ночей. Она была одета просто, как будто хотела своим настоящим смирением искупить прошлую гордость. — А, это вы? — сказал ей глухим голосом Фернан. Вероятно, вид этой женщины напомнил ему все пережитые мучения. — Да, это я. — тихо отвечала она. — Это я. Я снова пришла умолять вас о прощении и для того, чтобы просить вас не отчаиваться. Мы стараемся спасти вас. Фернан грустно опустил голову. — Это невозможно, — прошептал он. Нет, — Нет-нет, — с пылкостью продолжала Бакара. — Всегда возможно доказать истину. надейтесь господин Фернан, надеетесь больше, нежели когда-нибудь». Он недоверчиво и грустно улыбнулся. Между тем она продолжала. «Граф Декергат спасет вас. Ему, возможно, все, что он захочет, но для этого нужно время». «Время!» — с отчаянием вскричал Фернан. «Но разве вы не знаете, что через восемь дней меня судят, и я буду осужден?» «Через восемь дней?» — с ужасом проговорила молодая женщина. «Это невозможно!» «Между тем это так!» Через восемь дней Бастиен возвратится из Британии, — продолжала она, — и заставит сэра Вильямса открыть истину. — О, мы не допустим вас до позора быть осужденным в уголовном суде! В этом я клянусь вам! Пока Бакара с волнением говорила последние слова, отворилась дверь, и вошел тюремный смотритель, и с ним жандарм. — Боже мой! — с ужасом прошептал фернан Неужели все кончено? Но смотритель объявил ему, что его желает видеть судебный следователь. У Бакара промелькнула надежда. Может быть, открыли настоящего преступника, подумала она. И, пообещав Фернану снова прийти на другой день, она ушла. Фернан последовал за жандармом и увидел следователя, производившего его следствие. — Милостивый государь! сказал последний. «Видали ли вы прежде комиссионера, принесшего вам в министерство письмо накануне вашего ареста?» «Нет», — отвечал Фернан. «Я его никогда не видел». «Это странно, потому что он вас знал». И судья прочел Фернану письмо, написанное сэром Вильямсом и мнимо подписанное Коляром. «О», — продолжал следователь, Это письмо непременно бы вас оправдало без разногласия, существующего между фактами здесь изложенными, и вашими собственными показаниями при допросе. В письме утверждают, что касса была открыта, и ключи висели на ней, а вы, напротив, утверждаете, что в этот день ни разу не открывали ее. Это правда. Но, милостивый государь, я так был поражен известием, прочитанным в письме, что решительно все перезабыл,